Сеньор Торрес умолк. Ему не хватало слов, чтобы выразиться определеннее, но Томас Риган, крутой и жёсткий человек, привыкший иметь дело с людьми такого же склада, как и он сам, начал вытягивать из него сведения точно адвокат, ведущий перекрёстный допрос. Да, тотчас признался сеньор Торрес. В настоящее время я несколько стеснён, «Как бы это сказать? В средствах!» «Вам нужны деньги!» Грубо уточнил биржевик, и тот с горестным видом поклонился. Еще многое другое вынужден был признать Альваро Торрос под беглым огнем допроса. Да, он лишь недавно покинул Бокас-дель-Торо, и надеется, что никогда больше туда не вернется. Тем не менее, он готов вернуться, если они придут сейчас к какому-то соглашению. Но Риган остановил его властным жестом человека, привыкшего повелевать простыми смертными. Он взял чековую книжку и выписал чек на имя Альвароса Торроса. Когда тот взглянул в бумажку, то увидел, что там проставлена сумма в тысячу долларов. «Так вот, к чему сводится моя идея», — сказал Риган. «Я лично ничуть не верю вашим росказням. Но у меня есть один юный друг. Я очень люблю этого мальчика, и меня огорчает, что его слишком затягивают соблазны большого города, бродвея с его красотками и тому подобное, ну, вы понимаете». Сеньор Альваро Торрос поклонился, как светский человек. «разговаривающий отцветским человеком». Так вот, ради его здоровья, а также спасения не только его души, но и состояния, самое лучшее, что можно было бы придумать, это путешествие за сокровищем, полное приключений, требующее физического напряжения, и, словом, я убежден, что вы меня понимаете. Альварес Сторра снова поклонился. «Вам нужны деньги», — продолжал Риган. «Постарайтесь заинтересовать его. Это тысячи вам за труды. Заинтересуйте его так, чтобы он отправился разыскивать золото старика Моргана и еще две тысячи вашей. Если сумеете заинтересовать его настолько, что он пробудет в отлучке три месяца, я добавлю вам еще две тысячи. А если полгода, то пять тысяч. Можете мне поверить, я хорошо знал его отца, мы с ним были товарищами, компаньонами, я я могу даже сказать почти братьями. Я готов пожертвовать любой суммой, чтобы наставить сына моего друга на правильный путь и сделать из него человека. Что вы на это скажете? Для начала вот вам тысяча. Идет? Сеньор Альваро Торрес дрожащими пальцами свертывал и развертывал чек. «Я... я согласен», — с запинкой произнес Торрес и даже начал заикаться от волнения. «Я... я... как бы это сказать? Я... весь в вашем распоряжении».